По-моему, весь мир спятил, воскликнул Ашер и повернулся к кресле боком. Послушай, не суй нос в мои дела, заорал незнакомец и крошнул кулаком по шерифскому столу. Голос его прозвучал как-то загадочно. Это явно был голос разумного и воспитанного, хотя и совершенно необузданного человека. Я хочу! Да кто вы такой, чёрт возьми? возопил Ашер, внезапно сев очень прямо. По-моему, фамилия этого джентльмена тот зей офищенник. С этими словами он взял со стола газетную вырезку и сказал шерифу: "Боюсь, вы плохо читаете прессу, после чего монотонно стал бубнить: или эту тайну хранят самые богатые и одновременно самые весёлые из столпов нашего общества. Ходят слухи, что они сговорились пародировать представителей наших обездоленных социальных низов. Вчера вечером в поместье пропилегрима состоялся большой Прощёный обед, во время которого ещё один из гостей, мистер Аертон тот, как и подобает хорошему хозяину, проследил дальнейший его путь до этого дома мистер Ашер. Он даже решил не терять времени на то, чтобы снять свой маскарадный костюм. Чей путь? О ком вы говорите? О мужчине в нелепых рахмотиях, который на ваших глазах бежал то по с паханному полю. Не пойти ли вам его проводить? Ему должно быть нетерпеливо вернуться к недопитому шампанскому в дом, от которого он с такой скоростью убегал, чуть завидев в далеках отожжённое сооружём. "Вы что, на самом деле хотите сказать?" начал было шериф. "Знаете, мистер Ашер," спокойно молвил патер Браун. "Вы ведь сами заявили, что ваша машина не ошибается, и в известном смысле так оно и было. Однако ошибусь другая машина, та, которую управляла первой. "Вы решили, что человек в лахмотьях подскочил при упоминании имени лорда Бекасла, потому что он его убил. На самом же деле, это произошло по той причине, что он и есть лорд Бекасл. "Да какого дьявола он это скрывал?" вопросил шериф и удивлённо уставился на священника. Он понял, что вёл себя не по аристократически, струсил, да ещё и бежал, ответил патер Браун. Так что первым его побуждением было скрыть своё имя." Короче, он уже собрался вам его сообщить. Тогда тот священник смущённо потупил взор, когда та женщина назвала его другим именем. Да вы что, совсем спятили? По-вашему, лорд Бекасл и есть бурманщик Дэвис? спросил очень бледный шериф. Патер Браун посмотрел на него с серьёзным видом, и лицо его при этом было совершенно непроницаемым. Ну, я ведь этого не сказал, отозвался он. Всё в ваших руках. Из этой розовой газетной вырезки следует, что титул он получил недавно, но на газеты ведь полагаться нельзя. Там говорится также, что юность свою он провёл в Америке. Но ведь вся эта история совершенно неправдоподобна. Как Дэвис, так и Дикассо порядочные трусы, но ведь трусов на свете много. Я бы не стал в данном случае делать ещё тоспешных выводов. Однако хочу сказать вот что: Затем ещё продолжал священник, и голос его дозвучал ещё тише. Мне кажется, вы, американцы, чрезмерно скромны и идеализируете вы нашу английскую аристократию. Она кажется вам слишком уж благородной. Когда вы видите благообразного англичанина в смокинге и знаете, что этот человек член Палаты лордов, вам сразу же приходит в голову, что он всего достиг только за счёт родителей. Поскольте вы из виду нашу национальную черту способность держаться на плаву, а при удобном случае выбираться на берег успеха. Многие из наиболее влиятельных наших граждан выдвинулись совсем недавно, но о, довольно, довольно! Ломая руки, как грешник в воду, взмолился Ашер, поджариваемый на неисчерпимо жгучем пламени иронии. Да хватит вам болтать с этим помешанным, яростным зреал тот. Отведите меня к моему другу. На следующее утро Пётр Браун снова появился в кабинете шерифа. В руке у него была ещё одна розовая газетная вырезка. "Боюсь, вы пренебрегаете чтением Светской хроники", проговорил он, кладя вырезку на стол. "Между тем, эта заметка может вас заинтересовать". Ашеру бросился в глаза заголовок: "Заблудившиеся участники застолья у Тодда очередного фартеля". В заметке было напечатано: Вчера вечером у гаража у Уилкинсона произошёл забавный эпизод. Дежурный полицеймен заметил человека в одежде каторжника, который с самым невозмутимым видом садился за руль новенькой машины марки Тенхардт. С ним была девушка, чьё лицо скрывала рваная шаль. Когда полицеймена и механики приблизились, девушка откинула шаль с лица, и все узнали дочь миллионера Тодда. Она только недавно встала из-за стола после большого трущобного обеда. на котором и остальные гости были в подобных туалетах. Эта дама и её спутник, облачившись в наряд каторжника, собирались, как обычно, отправиться на увеселительную прогулку. Под этой заметкой Ашер обнаружил ещё одну. Заголовок гласил: "Ошеломляющее бегство дочери миллионера с каторжником после большого трущёрного обеда". Парочке удалось скрыться. Шериф поднял голову, На Патера Брауна в комнате уже не было.